Телеэкран издавал оглушительный свист, продолжавшийся на одной и той же ноте 30 секунд. Было 07.15. Время подъема для офисных служащих. Уинстон с трудом оторвал свое тело от кровати. Голое тело, так как члены внешней партии получали ежегодно на одежду только 3000 купонов, а пижама стоила 600 рублей. и схватил грязную майку и шорты, лежавшие на стуле. Физическая гимнастика начнется через три минуты. через секунду он согнулся вдвое из-за приступа неистового кашля, который почти всегда нападал на него сразу после пробуждения. Приступ опорожнил его легкие до такого предела, что он пришел в себя только после того, как лег на спину, и сделал серию глубоких вздохов. От вызванного кашлем напряжения его вены вздулись, а варикозная рана зачесалась. «Группа от тридцати до сорока», — пролаял пронзительный женский голос. «Группа от тридцати до сорока. Займите места, пожалуйста, от тридцати до сорока». Уинстон... Направил всё внимание на телеэкран, на котором уже появился образ моложавой женщины, худой, но мускулистой, одетой в тунику и спортивную обувь. «Сгибание и вытягивание рук», — отчеканила она. «Следуйте за мной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте, товарищи, продолжайте». «Приложите больше усилий! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!» Вызванная приступом кашля боль не затмила окончательно в сознании Уинстона впечатления, оставшиеся после сна, а ритмические движения физических упражнений в какой-то степени их восстановили. Автоматически выбрасывая руки вперед-назад и... изображая на лице выражение мрачноватого удовольствия, считавшееся подходящим для физической зарядки. Он старался пройти мысленно путь назад в неясный период раннего детства. Это было чрезвычайно трудно. Раньше конца пятидесятых все было расплывчато. Когда не было упоминания о внешних событиях, на которые ты мог опираться, Очертания даже твоей собственной жизни теряли резкость. Тебе запоминались значительные события, которые вполне вероятно вовсе не происходили. Ты помнил детали инцидентов, но не способен был восстановить в памяти их атмосферу, и оставались долгие пустые периоды, которые у тебя ни с чем не связывались. Тогда всё было по-другому. Даже названия стран, их очертания на карте были другими. Взлетно-посадочная полоса номер один, например, не называлась так в те дни. Она называлась Англия или Британия, а вот Лондон, в этом он был вполне уверен, всегда назывался Лондоном. Уинстон не мог точно вспомнить время, когда его страна не была в состоянии войны. Однако было очевидно, что во времена его детства был довольно длительный мирный период, потому что одно из его ранних воспоминаний было о воздушном налете, который для всех оказался неожиданностью. Возможно, это было именно в тот раз, когда атомная бомба упала на Колчестер. Он Не помнил сам налет, но помнил, как крепко рука отца стиснула его руку, когда они в спешке спускались все ниже и ниже под землю, круг за кругом по спиральной лестнице, которая велась у него под ногами, и от которой его ноги в конце концов так устали, что он захныкал, и им пришлось остановиться передохнуть. Его мать в своем обычном состоянии неторопливой задумчивости все время шла за ними следом. Она несла младшую сестренку, а, возможно, это были всего лишь свернутые одеяла. Он не был уверен, родилась ли к тому времени его сестра. Наконец... Они попали в шумное битком набитые людьми место, которое, как он понял, было станцией метро. Некоторые из этих людей сидели на мощенном каменном полу, другие сидели впритык на металлических нарах, расположенных одна над другой. Уинстон с матерью и отцом отыскали себе место на полу, а рядом с ними на полке бок о бок сидели двое старичков, мужчина и женщина. На мужчине был благородный черный костюм и черная мягкая кепка, сдвинутая назад и открывавшая абсолютно седые волосы. У него было красное лицо и полные слез, голубые глаза от него пахло джином. Казалось, вместо пота из его кожи выходит джин, и можно было подумать, что застилавшие его глаза слезы тоже были чистой воды джином. Но он, хоть и слегка пьяный, страдал из-за какого-то горя, настоящего и непереносимого. Своим детским чутьем Уинстон понял, что произошло нечто ужасное, чего нельзя простить и что никогда не исправить. Ему также показалось, что он знал, что именно это было. то так кого этот старик любил, возможно, его маленькая внучка, был убит. Каждые несколько минут старик повторял одно и то же. «Мы не должны были им доверять. Я же так и говорил, дорогая, разве нет? Вот что получилось из того, что мы им поверили. Я всегда об этом говорил. Нельзя было доверять». негодяем. Ну, каким именно негодяем нельзя было доверять, Уинстон сейчас вспомнить не мог. Начиная примерно с этого времени, война продолжалась практически без перерывов, хотя, строго говоря, эта война уже не была такой, как раньше. Во времена его детства в течение нескольких месяцев проходили беспорядочные уличные бои, в самом Лондоне, некоторые из которых он живо помнил. Однако найти какое-либо упоминание в истории обо всем этом периоде, сказать, кто с кем сражался в каждый определенный период времени, было абсолютно невозможно, ибо не существовало ни одного письменного документа, не было сказано ни одного слова, где бы упоминалось о чем-либо ином, кроме существующей ныне ситуации. В данный момент, например, в 1984 году, если это действительно был 1984, Акиания находилась в состоянии войны с Евразией и в альянсе с Эстазией. Ни в одном публичном или частном высказывании не было признано, что три эти державы в какое-то время образовывали группировки и нового вида. Однако Уинстон прекрасно знал, что всего четыре года назад океания была в состоянии войны с Эстазией и в альянсе с Евразией. Но это его знание было секретным, и обладал он им только потому, что его память контролировалась в недостаточной степени. Официально смена партнеров никогда не происходила. Океания была в состоянии войны с Евразией, следовательно, Океания всегда была в состоянии войны с Евразией. Тот враг, который существовал в данный момент, всегда представлял собой абсолютное зло, а из этого следовало, что ни в прошлом, ни в будущем никакие договоренности с ним невозможны. Страшно во всем этом то, — подумал он, — В десятитысячный раз усилием воли, превозмогая боли, наклоняя плечи назад. Упершись руками в бедра, они делали вращательные движения тела от талии. Считалось, что такое упражнение полезно для мышц спины. Страшно то, что это может быть правдой. Если партия сможет засунуть свою лапу в прошлое и заявить, что того или иного события никогда не было, Вот это бесспорно страшнее, чем пытки и смерть. Партия сказала, что Океания никогда не была в альянсе с Евразией. Он, Уинстон Смит, знал, что Океания была в альянсе с Евразией не далее, чем четыре года назад. Но где существует это знание? Только в его собственном мозгу, который в любом случае вскоре будет уничтожен. А если все остальные приняли ложь, которую навязывала партия, если во всех отчетах содержится одна и та же история, тогда ложь входит в историю и становится правдой. «Кто контролирует прошлое?» — гласил лозунг партии. Тот контролирует будущее, кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. И всё же прошлое, хоть и изменяемое по своей природе, никогда не менялось. То, что является правдой сейчас, было правдой во веки вечные. Всё было довольно просто. Для этого требовалась лишь нескончаемая серия побед над своей собственной памятью. Контроль реальности. Так они это называли. А на новоязи двоемыслие. «Вольно!» — рявкнула инструкторша чуть более доброжелательно. Уинстон опустил руки по бокам и медленно наполнил легкие воздухом. Мысленно он уплыл в лабиринт мира двоемыслия. Знать и не знать, осознавать абсолютную правдивость, рассказывая тщательно придуманную ложь, быть одновременно двух взаимоисключающих мнений, зная при этом, что они противоречат друг другу, но верить в каждое из них... Использовать логику против логики, отвергать мораль и предъявлять права на неё. Верить, что демократия невозможна, и в то же время, что партия стоит на защите демократии. Забывать все, что угодно, если это необходимо забыть, а затем вытаскивать опять из памяти в тот момент, когда... появится нужда, а потом быстро забыть снова. А главное — применять тот же самый процесс к процессу как таковому. В этом-то и была главная хитрость. Сознательно вызывать бессознательное состояние, а затем вновь забывать о том действии гипноза, который только что имел место быть. Даже для того, чтобы понять слово «двоемыслие», необходимо пользоваться двоемыслием. Инструкторша снова призвала их сконцентрировать внимание. «А теперь посмотрим, кто из вас сможет достать до кончиков пальцев ног», — с энтузиазмом проговорила она. «Прямо от бедер, товарищи!» «Пожалуйста, раз-два, раз-два». Уинстон ненавидел это упражнение. Оно вызывало простреливающие боли прямо от пяток к ягодицам и часто заканчивалось новым приступом кашля. Медитация же вызвала наполовину приятное чувство «Прошлое, — рассуждал он, — не было просто изменено, оно фактически было разрушено. Ибо как мог ты установить даже самый очевидный факт, если никакого упоминания о нем не существовало нигде, кроме твоей памяти? Он постарался вспомнить, в каком году услышал в первый раз упоминание о большом брате. Он подумал, что это должно быть было во время шестидесятых, Однако утверждать с уверенностью было невозможно. В истории партии большой брат фигурировал как лидер и страж революции с самых первых ее дней. Его подвиги постепенно отодвигались назад, все дальше и дальше во времени, пока не оттянулись до загадочного мира сороковых и тридцатых, когда капиталисты в своих цилиндрических шляпах еще раз езжали по улицам Лондона в огромных сверкающих автомобилях или в запряженных лошадьми экипажах со стеклянными окнами по бокам. Не было известно, что в этой легенде правда и сколько в ней вымысла. Уинстон даже не мог вспомнить дату, когда партия как таковая начала свое существование — Ему не верилось, что он когда-то до 1960 слышал слово англосоц. Хотя не исключено, что в староязе оно существовало в форме английский социализм, как тогда говорили, а это было гораздо раньше. Всё растаяло в тумане. Иногда, конечно, удавалось попасть пальцем прямо в конкретную ложь. Например, было неправдой, что, как заявляли партийные книги по истории, аэропланы изобрела партия. Он помнил аэропланы с раннего детства. Но ничего нельзя было доказать. Не было никакого доказательства. Никогда. Всего лишь однажды за всю свою жизнь он держал в руках безошибочное документальное доказательство фальсификации исторического факта. И в тот раз... «Смит!» — раздался злобный голос с телеэкрана. 6 0 Смит, У!» «Да, вы! Наклоняйтесь ниже, старайтесь...» Вы можете выполнять это гораздо лучше. Вы не стараетесь. Ниже старайтесь. Вот это лучше, товарищ. А теперь вольно вся группа и смотрим на меня». Внезапно холодный пот покрыл Уинстона всего с головы до ног. Но лицо его оставалось абсолютно непроницаемым. «Никогда не показывай тревоги, никогда не показывай возмущения». «Один твой взгляд может выдать тебя с головой». Он стоял и смотрел, как инструкторша подняла руки над головой и, нельзя сказать, чтобы грациозно, но с исключительной точностью и усердием, согнулась и подсунула кончики пальцев рук под пальцы ног. «Вот так, товарищи, я хочу увидеть, что вы все так делаете». «Посмотрите еще раз. Мне 39 и у меня четверо детей. А теперь смотрите...» Она согнулась опять. «Вы видите, мои колени не сгибаются. Вы все можете сделать так, если захотите», — добавила она, разгибаясь. «Каждый до сорока пяти прекрасно может дотянуться до носков. Не у каждого из нас есть привилегия сражаться в первой линии». но мы, по крайней мере, можем поддерживать форму. Вспомните наших мальчиков на Малабарском фронте и моряков в плавучей крепости. Только подумайте, что им приходится терпеть. Теперь попробуйте снова. Это лучше, товарищи, это намного лучше, — добавила она ободряюще, когда Уинстон, сделав резкий выпад, достал-таки до носков с прямыми коленями впервые за несколько лет. Глава четвертая С глубоким непреднамеренным вздохом не издать который в начале рабочего дня, он не мог, и даже близости близость телеэкрана не могла этому помешать. Уинстон подвинул к себе речепищик, сдул пыль с его роточасти и надел очки. Затем он развернул и скрепил вместе четыре маленьких цилиндрических свертка бумаги, которые уже выскочили из пневматической трубы с правой стороны на его письменный стол. В стене его кабинки было три отверстия. Справа от речи небольшая пневматическая труба для печатных сообщений, слева труба побольше для газет, а в боковой стене, так чтобы было легко достать, протянув руку, большая продолговатая щель, защищенная проволочной решеткой. Это последнее предназначалось для ликвидации использованной бумаги. Подобные щели существовали тысячами и сотнями тысяч по всему зданию, причем не только в комнатах, но через небольшие интервалы и в каждом коридоре. Их по какой-то причине прозвали дырами памяти. Когда ты понимал, что документ подлежит уничтожению, или даже просто увидел, что рядом лежит использованный клочок бумаги, ты автоматически поднимал заслонку ближайшей дыры и выбрасывал бумажку туда, после чего она, подхваченная потоком теплого воздуха, улетала прочь в огромные печи, расположенные где-то в недрах здания. Уинстон внимательно рассмотрел развернутые им ранее четыре листа бумаги, На каждом из них содержалось сообщение всего из одной-двух строчек на жаргоне с аббревиатурами даже не на «Новоязе», но на состоявшем по большей части из слов «Новояза», который использовался в Министерстве для внутренних целей. Сообщение гласили «Таймс, 17.384, ББ, речь ошибочно, Африка, ректифицировать». «Таймс» 19.12.83, прогноз 3 на 4 квартал, 83, опечатки согласовать с сегодняшним выпуском. «Таймс» 14.2.84, мини-изобилие, ошибка, цитаты, шоколада, ректифицировать. «Таймс» 3.12.83, сообщение «ББДень», Порядок двоимы с плюс нехорош, ссылки не персон, переписать полностью, вверх предъяв до архив. С чувством некоторого удовлетворения Уинстон отложил четвертое сообщение в сторону. С ним работа запутанная и ответственная, лучше оставить ее напоследок. Остальные три были делами повседневными, хотя второе предполагало... утомительное копание в списках с цифрами. Уинстон набрал на телеэкране старые номера и запросил соответствующие издания «Таймс», которые после минутной задержки выскочили из пневматической трубы. Полученные им перед этим сообщения относились к статьям или информационным сообщениям, которые, как посчитали, по той или иной причине было необходимо изменить или, как называлось это на официальном языке, ректифицировать. Например, в «Таймс» от 17 марта говорилось, что большой брат в своей речи за день до этого предсказал, что на Южно-Индийском фронте все будет спокойно и что Евразия скоро перейдет в наступление на Северную Африку. А получилось так, что высшее командование Евразии начало наступление на Южную Индию, а Северную Африку оставило в покое. Теперь необходимо было переписать отрывок из речи Большого Брата таким образом, чтобы получилось, что он предсказал то, что произошло на самом деле. Или еще 19 декабря «Таймс» опубликовала официальный прогноз производства различных видов потребительских товаров в первой четверти 1983 года, которая, в свою очередь, являлась шестой четвертью девятого трехлетнего плана. В сегодняшнем издании содержалось положение о фактическом производстве, из которого следовало, что прогноз был по всем показателям в высшей степени ошибочный. Работа Уинстона состояла в том, чтобы ректифицировать начальные цифры, приведя их в соответствии с более поздними. Что же касается третьего сообщения, то оно имело отношение к очень простой ошибке, которую можно исправить за пару минут. Не ранее, как в феврале, Министерство изобилия опубликовало обещание, безусловная гарантия, так это официально называлось, что в течение 1984 года не будет сокращения рациона шоколада. Уинстон был в курсе, что на самом деле рацион шоколада должен быть сокращен с 30 граммов до 20 к концу этой недели. Всё, что ему необходимо было сделать, это заменить оригинальное обещание на предупреждение, что не исключается необходимость сокращения рациона в какое-то время в апреле. Как только Уинстон заканчивал работу С каждым из сообщений он врезал свои письменно-голосовые исправления в соответствующий тираж «Таймс» и запускал их в пневматическую трубу. затем движением, которое было как можно более бессознательным, он сминал оригинальные сообщения и любые сделанные им записи и бросал их в дыру памяти на съедение пламени. Подробности о том, что происходило в невидимом лабиринте, куда вели пневматические трубы, он не знал, однако имел об этом общее представление. Как только все оказавшиеся необходимыми исправления в каждом конкретном номере «Таймс» были собраны и сопоставлены, номер перепечатывался, оригинальный тираж уничтожался, а исправленный занимал его место. Этот процесс постоянного изменения применялся не только к газетам, но и к книгам, периодическим изданиям, памфлетам, плакатам, буклетам, фильмам, саундтрекам, комиксам, фотографиям, к любому виду литературы и документации, которая, предположительно, могла иметь хоть какое-нибудь политическое или идеологическое содержание. День за днем и почти минута за минутой Прошлое обновлялось. Таким образом, любое предсказание, сделанное партии могло быть представлено как правильное с документальной очевидностью, и ни об одном информационном сообщении в новостях, ни об одном высказанном мнении, шедшем в разрез с нуждами момента, никогда не разрешалось оставлять и упоминания. Вся история оказалась полемпсестом. начисто, счищенным и заново начертанным именно столько раз, сколько того требовалось. И, коль скоро это было сделано, ни в каком случае было абсолютно невозможно доказать, что фальсификация имела место. Самая большая секция Департамента документов, гораздо больше, чем та, в которой работал Уинстон, состояла исключительно из людей, в чьи обязанности входила отслеживать и собирать все тиражи книг, газеты и других документов, которые были заменены или подлежали ликвидации. Номер «Таймс», который из-за политической корректировки или ошибочных пророчеств Большого Брата мог быть переписан сотни раз, сохранялся в архивах под своей оригинальной датой и не было ни одного опровергающего его экземпляра. Таким же образом изымались и переписывались по многу раз книги, переиздания которых было абсолютно невозможным, если соответствующие изменения не были внесены. Даже в письменных инструкциях, которые Уинстон получал и от которых он в обязательном порядке избавлялся, как только работа по ним была проделана, Никогда не утверждалось и не подразумевалась необходимость совершения фальсификации. В них упоминались только промахи, ошибки, опечатки или неточности в цитатах, которые необходимо было исправить в интересах достоверности. Но ведь фактически, думал он, выправляя цифры Министерства изобилия, это даже не фальсификация. Это всего лишь замена одной ахинеи на другую. Большая часть материала, с которым ты сталкивался, никак не была связана с чем-либо в реальном мире. Его содержание не имело отношения даже к непосредственному обману. Статистика в ее изначальной форме была таким же вымыслом, как и ее исправленный вариант. «Уже давно предполагалось, что вы не будете брать все это в голову. Так, например, Министерство изобилия давало прогноз, что в первом квартале будет произведено 145 миллионов пар ботинок. Была дана цифра фактического производства ботинок — 62 миллиона. Однако Уинстон, переписывая прогноз, занизил эту цифру до 56 миллионов». удовлетворяя таким образом обычные требования, чтобы норма была перевыполнена. Хотя в любом случае 62 миллиона были столь же далеки от правды, как и 57 миллионов или как 145 миллионов, вполне вероятно, что никаких ботинок вообще произведено не было. Хотя еще вероятнее, что количество произведенных ботинок Никого не волновало. Каждый понимал, что на бумаге в каждом квартале производилось огромное количество ботинок, тогда как примерно половина населения океании ходила босиком. И так было с отчетом по любому вопросу, значительному или пустяковому. всё постепенно исчезало в туманном мире, где, в конце концов, даже за точность года в указанной дате Нельзя было ручаться. Уинстон оглядел зал. В такой же, как у него кабинке, на другой стороне усердно работал надлежащего вида человек с выбритым до синевы подбородком по имени Тилотсон. Он положил свернутую газету на колени и максимально приблизил рот к роточасти речепищика. У него был такой вид, будто он старается сохранить надиктованные в секрете между собой и речеписчиком. Он поднял глаза, и его очки злобно блеснули в ответ на взгляд Уинстона. Уинстон был едва знаком с Тилотсеном и не имел ни малейшего представления о том, над чем тот работает. Люди в департаменте документации неохотно говорили о своей работе. В длинном зале без окон, с кабинками в два ряда, с его бесконечным шелестом бумаги и гулом голосов, бубнивших что-то в речи пищики. было с десяток человек, которых Уинстон даже не знал по имени, хотя ежедневно встречал их, когда они торопливо шли по коридору или жестикулировали на двухминутки ненависти.